Несмотря на ранний час, в коридоре серебровской конторы дым висел коромыслом. Как бы ни была отлажена работа в бригаде, на утренней разнарядке всегда выявляется что-то вдруг. У комбайна вдруг рассыпался подшипник, и без мастерской летучки там дело труба. У одного из тракторов не раньше, не позже вдруг полетел поршень, который страшный дефицит, можно достать только в районной сельхозтехнике. Кузнецу для ответственной поковки вдруг понадобился древесный уголь, а где его взять теперь, и сам кузнец не знает. Даже скотники и те вдруг надумали перегонять дойный гурт на новые выпаса и пришли к бригадиру за советом. А то обождем, Витольф Михайлович, денек-другой. На дое молока, кажусь пока не снижаются. Толклись люди в конторском коридоре. Судили, рядили о колхозных делах, шумели, спорили. Дымили табаком, и каждый норовил проскользнуть в кабинет бригадиру раньше другого. Всем было позарез некогда, всем срочно. И бригадир Гвоздарев, сдвинув на затылок флотскую фаражку, которую не снимал даже в кабинете, срочно отправлял к остановившемуся комбайну мастерскую летучку. На собственном мотоцикле гнал нарошенного сельхозтехнику за дефицитным поршнем. Хватался за телефон в поисках древесного угля, которого раньше на селе было хоть пруд пруди, а теперь он синим огнем, век электричества дефицитом стал. Вытирая вспотевший лоб, советовал скотникам, что не стоит, мол, дорогие товарищи, дожидаться, когда надои снизится поднимать их тяжело будет, сами знаете, и скотники охотно соглашались. Ясно дело. Витольф Михайлович, знаем. По мере того, как колхозники покидали бригадирский кабинет, разноголосый шум за его дверью постепенно утихал. Уже в девятом часу, проводив взглядом монументальную повариху, приходившую жаловаться на лихача Тарапуню, который самосфалом раздавил навехонькую алюминиевую флягу с молоком для комбайнеров, бригадир наконец-то посмотрел на терпеливо сидящих у окна Антона Бирюкова и участкового Кротова. Облегченно вздохнул. «Уф, теперь и перекурить можно!» На вид Гвоздарёва было около сорока пяти. Причисто сутулый, с загоревшим до смуглости крупным лицом и воспалёнными от недосыпания глазами, он в своей флотской фуражке больше походил на корабельного боцмана, чем на колхозного бригадира. «Витольд Михайлович, — заговорил Антон, — когда Барабанов должен вернуться в Серебровку?» Разминая в толстых пальцах папиросу, Гвоздарёв недолго подумал. «Покупка машины — дело одного дня. Вчера вечером надо бы Андрею появиться, но пока что нет его». Прикурив, посмотрел на Антона. «А что, нужен вам Барабанов?» Он в день убийства утром на пасеку заходил вероятно, видел пасечника еще живого. «Да». Антон рассказал, как Тропынин высадил Барабанова возле пасеки, где тот хотел взять меду для родственника из райцентра, у которого собирался занять деньги. Гвоздарев выслушал внимательно Пустил к потолку густое облако табачного дыма и сердито заговорил. Неужели Андрей в райцентре загулял? Шурин у него там живет, на улице Кирпичный. Костя Ляпин, брат бывшей жены. Неужели машину обмывает? Ну, сыплю, когда появится. Адрес этого Шурина знаете? Номер дома не помню. Да там все Костю знают. Бирюков подсел к телефону. Слава Голубев Ответил так быстро, словно нетерпеливо ждал этого звонка и обрадовался ему. Выслушав Антона, он с кроговоркой прочистил. «Минут через двадцать буду у Кости ряпина и есть ли Барабанов там, мигом направлю в Серебровку». «Поговори с ним насчет пасечника», подсказал Антон. «И вот еще Слава. Попроси Лемакина, чтобы выяснил у чубатова гитариста Левки, где тот находился утром в день убийства. На работе, как стало известно, его не было. О результатах Сразу звони мне. Буду в кабинете бригадира. — Понятно. Бирюков положил трубку. Участковый поднялся и зашагал по кабинету, обращаясь к Воздареву, спросил. — Тебе известно, Витальд Михайлович, что Степан Якашев самогоноварением занимается? Или тебе ничего не известно? Воздарев насупился. — Зачем Степану самогон? Он же не пьющий. — за воротник льющий, — скаламбурил Кротов. Приезжим, шофером, по водочной цене продает. Ты понял, какие дела у нас под носом, можно сказать, творятся? За приезжих я не отвечу. Гвоздарев вроде с облегчением затянулся папиросой. А с Викашевым сам меры принимай. Он как? Что вон как? В магазине у нас. Можешь проверить. не бутылки спиртного нет. Степан же теперь пенсионер. Мне не подчинен. И его предпринимательство тебя не тревожит. — У меня других забот по самую макушку хмуро обронил бригадир. Надо хлеб в поле до последнего колоска убрать. Узко подходишь к делу. Это почему же? Потому что своим невмешательством потворствуешь самогонщику. Знаешь, что за это может быть, если до районных властей докатиться? — Я знаю, что государству убыток будет, если хлеб... Под снегом оставлю, а то, чем занимаются все селе пенсионеры, меня не щекочет. По-твоему, пусть Якашев безобразничает. На ликвидацию такого безобразия у нас селенок хватит. Глазарев бросил в пепельницу искоренную папиросу и достал новую. Надо сегодня же разгромить у Степана самогонный аппарат, да штрафануть его для острастки. Штрафануть? Против Якашева возбуждено уголовное дело. Происшествие с пасечником вот помешало вплотную Степаном заняться. Ну, Михаил Федорович, это лишнее. Степану жить от силы полгода осталось. Он еще нас с тобой переживет. Нет, — бригадир прикуривая, повел головой. Совсем никудышным Степан стал. Вчера его видел. Кожа до кости. Говорит, в придачу к туберкулезу старая грыжа открылась, а в больницу ни под каким предлогом ехать не хочет. И каша в туберкулезник заинтересовался Бирюков. «Уже много лет басучья, до да собачья...» Антон быстро взглянул на Кротова. «Не и кашев ли? застрелил Букета. «Полагаю, вполне возможно», да? — согласился Кротов. Кобелек у Хлудневского был очень упитанный. За окном внезапно закудахтали перепуганные куры. Тут же послышался приближающийся гул автомобильного мотора, и возле конторы, будто наткнувшись, На невидимую тену остановился запыленный самосвал Заметив из окно всклокоченного шофера Тропынина, бригадир нахмурился. Как с цепи сорвался, молокодав. Видать, оправдываться за новую флягу приехал. А Тропынин, между тем, достал из кабины что-то похожее на ружейный приклад, громко хлопнул дверцей и со всех ног бросился к конторе. Ворвавшись в ригодерский кабинет, он возбужденно оглядел присутствующих, резко протянул Бирюкову перемазанную подсохшим илом куцу и винтовку и выпалил. — В крутихе нашел, товарищ капитан, у мостика!